глава двадцать пять мэт спустился к озеру вслед за бри скальзываясь на заснежном склоне день стоял просто чудесный на небе не облачко ярко светит весеннее солнце а когда нет ветра то даже почти тепло снег уже местами подтаял обнажив клочки прошлогодней травы только еще одного тела им не хватало новые жертвы появляются быстрее чем они успевают разобраться в смерти предыдущих Рядом с Бри шагал тот, на ходу посвящая их в детали. «Криминалисты сегодня работали всю ночь, чтобы успеть обработать все улики, которые вы нашли в гараже», — объяснял он. «Помощник шерифа Оскар приехал сегодня в двенадцать, чтобы забрать смену. Он должен был остаться за главного. По пути он заметил пару ребятишек на озере, которые следили за тем, как мы работаем. Когда Оскар спустился, чтобы прогнать их, то нашел тело. Они прошли метров тридцать вдоль берега, пока впереди не показалась небольшая водопропускная труба». А рядом фигура Оскара. С озера подул пронизывающий ветер. Мэтт сунул свою когда-то раненую руку поглубже в карман пальто. В такие дни его не спасали даже перчатки. Оскар повторил историю еще раз. Он стоял, сгорбившись под ледяным ветром. Он лежал прямо у меня под ногами. Я стоял на льду, а он был там, внизу. Мэтту начало казаться, что Оскар дрожит вовсе не от холода. «Спасибо, помощник шерифа», — зажалилась над ним бри. Если вы замерзли, то идите лучше, погрейтесь в машине. Я останусь, — покачал головой Оскар. Все вместе они уставились на лед, туда, где дренажная труба соединялась с озером. — Где лежит тело? — спросила Бри, обшаривая взглядом лед, и тот указал ей направление. Кое-как Мэтту удалось разглядеть под полупрозрачным льдом чей-то затылок. — Вы уже позвонили судмедэкспертам? — спросила Бри. — Да, мэм, — ответил тот, — и водолазов я уже вызвал. Множество помощников шерифа округа Рэндальф работали в специальных подразделениях, включая команду водолазов, которые занимались подводными поисками и помогали поднять со дна затонувшие предметы, или в данном случае тела. Оскар сунул руки под мышки, словно один только взгляд на промерзшее озеро ввергал его в дрожь. Мэджи растерянно оглядел ледяную поверхность. В его животе зародилось нехорошее, тревожное чувство. «Кто там лежит?» зазади захрустел снег и все они разом обернулись со стороны гостиницы к ним шли судмэксперт и ее ассистентка у каждой в руке по чемоданчику с инструментами нужно сделать фотографии доктор джонс остановилась неподалеку от бри и махнула рукой своей ассистентки нужно отметить как именно расположено тело чтобы не повредить его при извлечении она подождала пока ассистентка сделает несколько фото все с разных углов и разного расстояния затем доктор джонс извлекла из чемоданчика кисточку и подошла поближе опустившись на корточки она принялась оттрряхивать поверхность от налипшего на него снега и ледяной крошки вскоре стало и вправду гораздо проще различить очертания тела вот шея спиной он лежит в эту сторону она указала направление нужно это отметить у меня в багажнике есть краска тот повернулся и трусстой отправился назад Вернулся он через несколько минут с баллончиком краски, который и вручил доктору Джонс. С помощью краски она нарисовала пунктирной линии и кривоватый овал, чтобы отметить местоположение тела. Потом, пока не дождались команды водолазов, доктор Джонс вместе с ассистенткой взяли образцы воды, замерили все необходимые показатели и померили температуру. Через некоторое время подъехала водолазная команда. Всего четыре человека. свой фургон они припарковали около гостиницы а затем спустились к озеру вместе с оборудованием. двое остались на берегу настраивать все необходимое, а еще двое принялись натягивать темно оранжевые водолазные костюмы потом когда они извлекут тело на поверхность то обыщу дно озера возможно там сохранились какие то улики мэт и бред отошли подальше чтобы не мешать команде пилить прорубь. Только 30 минут ушло на то, чтобы проделать во льду отверстия, достаточное, чтобы водолазы могли протащить с собой специальный подводный мешок для трупов. Сдел он был из сверхпрочной сетки с виниловым покрытием, через которую спокойно проходила вода, но все важные улики оставались внутри. Кроме того, мелко и честая плотная сетка защищала тело от посторонних глаз. Утопленники могут выглядеть самым пренеприятнейшим образом. Если на берегу находятся члены семьи, это может доставить проблемы. Никому не станет лучше от зрелища, как дорогого тебе человека, раздутого и разлагающегося, волком вытаскивают из воды. Пока водолазы готовились к погружению, доктор Джонс обсуждал с ними последние детали. На предыдущем теле были следы самозащиты, а под ногтями — остатки чужой кожи. Я с вами раньше не работала, так что на всякий случай уточню. Ни в коем случае не повредите улики, которые могут сохраниться под ногтями этого человека». обычно для этой цели используют бумажные пакеты их надевают жертве на руки чтобы предотвратить затирание улик только вот одна загостка под водой от них не было никакого толку Вола занахмурились тогда доктор джонс достал из своего чемоданчика несколько пластиковых пакетов здесь лежат женские нейлоновые гольфы я их свернула таким образом что вы легко сможете натянуть их на руки и на ноги жертвы как презерватив вода в них не задержится но нейлон не позволит смыть что-то важное черт возьми идея это гениальная заметил один из водолазов одну пару пакетов он оставил себе, а другую передал своему напарнику доктор джонс удовлетворенно кивнула и отошла назад водолазы нацепили на себя кислородные баллоны и шлемы оснащенные видеокамерами. мэт встал неподалеку от их коллег, которые сейчас перепроверяли оборудование и подсоединенный к нему монитор, на который будет передаваться видео. бдившись что все в порядке они нырнули в озеро. С телом пришлось провозиться еще полчаса, но, наконец, сетчатый мешок вытащили на поверхность и оставили на льду, дожидаясь, пока стечет вода. Затем мешок переложили на металлическую каталку для утопсии и укатили к фургону судмедэкспертизы. Мэтт и Бри отправились следом. Накатил приступ тошноты, и Мэтт судорожно сглотнул, обменявшись с Бри взглядами. «Кто там в мешке?» «Что, если это Элай?» Бри удалось улучшить момент и остановить доктора джонс прежде чем они с ассистенткой погрузили каталку в фургон можете немного приоткрыть молнию мне нужно взглянуть на тело доктор джонс огляделась по сторонам репортеры сгрузились на берегу озера снимали как работает водолазная команда те как раз готовились нырять об обратно в воду чтобы поискать на дне улики убедившись что вокруг нет посторонних доктор джонс приоткрыла мешок жертвой был молодой мужчина из одежды на нем было только нижнее белье лицо было превращено в то же кровавое месиво что и у брайана голова была оббриа у человека которого мы ищем на спине есть прямоугольное родимое пятно негромко сказал мэт доктор джон кивнула она уже видела медицинскую историю ая когда пыталась опознать брайана конечно она помнила про это родимое пятно Она осторожно приподняла тело, чтобы взглянуть на его спину, и Мэтт собрался с духом. На лопатке было родимое пятно, размером примерно с игральную карту. «Элай». Мэтт немедленно представил себе лицо миссис Уитни, который сообщает о смерти ее единственного внука, и почувствовал острый приступ тошноты. Бри подошла поближе и наклонилась к доктору Джонсу, тоже понизив голос. Есть предположение, как долго он пробыл в озере? Доктор Джонс уже застегивал мешок. Узнаем, когда доставим тело в морг, и я смогу точно все посчитать. Как и в случае Брайана Аннейла, определить время смерти будет то еще задачкой. И, скорее всего, судмедэкспертиза позволит только предположить приблизительный временной интервал. «Я сделаю вскрытие сегодня же днем», — сказала она, «и расскажу вам о результатах уже вечером». «Спасибо», — поблагодарила ее Бри. А зачем они погрузили тело в фургон? Мэтт и Бри направились на задний двор. Гостиница была отцеплена, поскольку являлась местом преступления, но несколько репортеров все же рискнули подобраться по льду поближе, чтобы заснять работу водолазов и заградительные ленты. Спустя несколько минут из проруби показался один из водолазов — Сгрузив мешок для улик на лед, он выплюнул загубник и сорвал с головы шлем. Шериф крикнул он и замахал рукой, подзывая ее поближе. Бриф два счета оказалась рядом и присела на корточке, а Мэтт весь обратился вслух. «Здесь еще одно тело», — проговорил водолаз. Мэтт потрясенно застыл на месте. Что-что, а этого он услышать точно не ожидал. «Нужен еще один мешок для трупов». Бри бросила на репортеров быстрый взгляд. «И нейлон!» «Тот! Проверь, на месте ли еще судмедэксперт!» К счастью, уехать доктор Джонс еще не успела, и вскоре она подошла к ним, держа в руках пакеты с нейлоновыми гольфами. Журналисты почувствовали, что назревает что-то интересное, и принялись вовсю щелкать объективами. Вскоре на поверхность всплыл второй водолаз, и в четыре руки им удалось вытащить на лед второй сетчатый мешок». выбравшись сам влас сел на край проруби и снял шлем еще один мужчина спросила борь подходя поближе влас покачал головой и не могу сказать точно там почти ничего не видно но волосы у этого человека длинные и он одет доктор джонс присел рядом с мешком и незаметно приоткрыла молнию чтобы взглянуть на лицо это была женщина с длинными темными волосами шею ее прикрывал высокий воротник пальто кто нибудь ее узнает спросила она «Да». Бри наклонилась к доктору Джонс поближе и прошептала какое-то имя. «Ее отпечатки пальцев, скорее всего, легко можно найти по базе». «Что же, значит, опознать ее будет просто». «Ты ее рассмотрела?» — шепнул Мэтт на ухо Бри. «Так явнула. Одежда все еще на ней, лицо не тронуто. Похоже, это Сара Харпер».